Глава 14. Боевая платформа. Боевая платформа удалялась в космическое пространство вместе с флотом сопровождения на огромной скорости. Экипажи находились в бессознательном состоянии. Чудо уже то, что они остались живы при таких перегрузках. Видимо, сыграли свою роль компенсаторы, не давшие гравитации уничтожить экипажи. Без платформы работала сопряжённа с флотом сопровождения и выполняла полётную программу, заложенную тором. Гравитация пришла в норму. Ускорение прекратилось вместе с исчезновением аномалии планеты Лава. Боевое соединение неслось сквозь космическое пространство, управляемое Бис. Активировалась связь. Командующая ударной группировкой требовала командующего платформой Тора и командующую флотом Кротову. Бис проверила состояние обоих и пришла к выводу, что их жизни не угрожает опасность, но пока они не функциональны. Почему? Биз таким вопросом не задавалась и не озаботилась о медицинской помощи. Люди упустили этот момент и не ввели алгоритм действий на такой случай, учитывая, что командующий требовал на связь Тора и Кротова, а не Биз, та не проявляла инициативы и не отвечала. Прошло время, и Тор стал приходить в сознание, постепенно возвращаясь к действительности. Сознание пробивалось сквозь туман боли. Он попытался приоткрыть глаза. С первого раза не получилось. Веки налились свинцом. Ему пришлось приложить усилия, чтобы чуть их приоткрыть. Увиденное не радовало: рубка и пульд забрызганы кровью. Видимо, зряние всё-таки нас подбили. Мысли начинали работать всё чётче, но тело совершенно не слушалось, и на любые попытки шевельнуться отдавалось нестерпимой болью. Наконец, Тор настолько пришёл в себя, что активировал индивидуальную аптечку, та зажуржала, проводя диагностику, и потом ввела комплекс стимулирующих препаратов. С каждой секундой состояние улучшалось. Он смог уже шевелить рукой, потом и вовсе приподнял голову. Ничего, состояние терпимое, голова кружилась, но терпимо. Теперь следующий этап. Нужно попробовать заговорить. С третьей попытки удалось. Без доложить ситуацию. Платформа и флот сопровождения провели бой на встречном курсе, уничтожили планету и ушли в пространство. Потерь нет. Экипаж нефункционален, но жив. Платформа полностью боеспособна, за исключением тормозных двигателей и полностью израсходовано рабочее тело. Вас вызовала на связь командующая ударной группой. И ответила: "Нет, почему? Она вызовала вас они без платформы". Понятно. Каково состояние экипажей флота сопровождения? Флот сопровождения на боевой позиции. Экипажи живы, но не функциональны. Приказываю оказать помощь экипажам платформы и флота сопровождения, задействовать индивидуальные аптечки. Платформа, как призрак, неслась по просторам космоса, с постепенно приходя в себя экипажем. Оксана шевельнулась после того, как аптечка взвела ей стимуляторы. Прошло долгих несколько минут, прежде чем она пришла в себя, и ещё некоторое время, пока смогла двигаться. Первое, что увидела, рубку в крови. Сразу пришла мысль, что корабль подбит зрянами, без доложить состояние флагмана и кораблей флота. Флот выполнил боевую задачу и без потерь удаляется от координат боя, сопровождая боевую платформу. Не очень понимая, о чём говорит система, поинтересовался состоянием экипажа. Ответ стандартный: экипаж жив, ему оказана медицинская помощь, и он постепенно приходит в себя. Откуда в рубке кровь? Во время резкого ускорения экипаж испытал критические перегрузки, в результате чего порвались некоторые сосуды, и кровь оказалась в рубке. Понятно. Связь с командующим тором. На связи, еле слышно ответил тот. Как ты, как экипаж? Приходим в себя, отключились из-за перегрузки. На платформе то же самое. Обрати внимание, с какой скоростью мы летим. Оксана отметила: "Скорость более чем приличная. Нужно активировать тормозную систему". Согласен. Хорошее и правильное решение. Но вы, рабочего тела нет. Мы его израсходовали. Помнишь, как пытались не врезаться в коллапсирующую планету? Э, да, испытание не для слабонервных. Но мы его прошли. Манёвр рассчитали правильно. Ошиблись только в одном гравитация росла слишком быстро. Даже генераторы компенсации не справились. Но ничего, живы и слава богу. Остальные вопросы решим. Согласна, командующий, не по уставу ответила Кротова. Благодарю за службу и мужество. Сегодня вы прошли боевое крещение. Служу цивилизации. Но одна без профессионализма экипажи и командующих эскадр я бы не справилась. Согласен. Всех представим к награде. Сейчас нужно время для адаптации экипажей. Мы победили в битве с флотами Зриан. Не знаю. Главное, свою боевую задачу выполнили. Сейчас свяжусь с командующей Бетой и выясню. Торпочти пришёл в себя. Команда платформы тоже постепенно принималась за работу. Собравшись, Тор вызвал на связь командующую ударной группировкой мизовторов. Бэта откликнулась почти мгновенно, но держала себя в руках, общалась официально, зная, что операторы прослушивают канал. Командующий, почему не отвечали? Доложите состояние платформы и флота сопровождения. Докладываю. Боевую задачу выполнили, но из-за резко возросшей гравитации при коллапсировании планеты сильно возросла скорость. Компенсаторы не справились с нагрузкой. Экипажи отключились. Как только пришёл в себя, вышел на связь. Потерян Платформа и флот сопровождения в исправном состоянии. Скорость сбросить не можем. Закончилось рабочее тело в тормозных двигателях. Благодарю за службу вас, командующий Тор и командующий Кротову. Вы проявили настоящую отвагу и находчивость при выполнении боевой задачи. Мы победили. После того, как коллапсировала планета Лава, зряне приняли решение уйти в вечность и взорвали себя вместе с кораблями. В чём психология этого действия, не знаю. Лучшая новость. Вы правы. Отвага рождает победителей, а взаимодействие непобедимых. Где локомотующий? Я собиралась отправить к вам на помощь из кадру. В этом есть необходимость. Эс кадру нужно направить с грузом рабочего тела. Без него мы не сможем тормозить и маневрировать. Вижу, операция предстоит непростая. Необходимо вывести из кадру по вашему курсу с таким расчётом, чтобы она успела набрать скорость и уравняла её с вашей. Именно такой манёвр и нужен. Мне нужно 100 т рабочего тела и на флот 50 т. Надеюсь, это минимум от необходимого количества. Совершенно верно, минимум. Тогда одной из кадры мало, две из кадры в самый раз. Отправляю немедленно. Спасибо, теперь мы справимся. Платформа оживала. Анализ деталей операции Тор решил оставить на потом. Главное, экипаж проявил настоящее мужество. Он вышел на общей волне с флотом сопровождения. По громкой связи поздравил боевое соединение с победой и успешно выполненной задачей. Вы герои. Вы сделали невозможное и остались живы. Вы проявили настоящую отвагу. Цивилизация вами гордится. Вы защитили галактику Млечный Путь как настоящие герои, выполняя свой долг, даже не думая об опасности. Экипажи в отсеках и на боевых постах разразились криками ура и возгласами радости. Действительно, Пережитая отдавалась болью в теле, несмотря на стимуляторы, дышать было тяжело, требовалось время для восстановления, времени, которого не было. Нужно действовать. Скоро прибудут из кадра с рабочим телом для тормозных двигателей. Поэтому, несмотря на достаточно болезненное состояние, Тор отдал приказ приготовиться к перегрузке рабочего тела с прибывающих из кадров. Из кадры прибыли точно в назначенное время, уравняли скорости и спокойно стали отгружать топливо на платформу. и кораблём сопровождения. Конечно, операция проводилась исключительно в автоматическом режиме, но всё равно требовала наблюдения. Время на перегрузку затратили достаточно много, по-другому никак. Такая операция в открытом космосе да ещё на марше проводилась впервые. Как правило, рабочего тела для тормозных двигателей хватало надолго, но тут особый случай целая боевая платформа с флотом сопровождения. Наконец процесс загрузки закончили. Эскадрильи сделали прощальный круг. и расставили в просторах космоса. Тор протестировал систему подачи рабочего тела в камеры тормозных двигателей и убедившись, что всё в порядке, отправился в рубку боевой платформы. Командующая Кротова, доложите о готовности флота к манёвру. Оксана также, как и Тор, внимательно следила за процессом перегрузки. Тут пришлось стратить больше времени. Один корабль с рабочим телом заправлял несколько звездолётов флота. Но закончили вовремя. И протестировали системы тормозных двигателей. Все работали без сбоев, поэтому ответила чётко. Лоцопровождение к манёвру готов. Отлично, сбрасываю схему манёвра. Схема оказалась простой. Сброс скорости, потом смена вектора движения и уход в прыжок по координатам планеты Лава. Туда возвращаться не хотелось, но что делать? Начинаем манёвр через 2 минуты. Задействовать противоперегрузочные системы. Ровно через 2 минуты тормозные двигатели осветили пространство столбами плазмы, тормозили в сидячем режиме. Такой режим потребовал больше времени, но теперь оно значения не имело. Наконец достигли необходимых значений и задействовав маневровую секции, синхронно легли на новый вектор движения. Со стороны манёвр смотрелся впечатляюще. Огромная платформа, окружённая звездолётами сопровождения, синхронно совершали манёвр как единое целое. Такая точность достигалась за счёт совмещённой работы бесплатоформы и флота.